Мужчина средних лет в китайском тренировочном костюме и домашних тапочках шел по больничному коридору. Увидев врача, он кинулся к нему, нервно сжимая руки. Врач остановился, склонил голову к плечу. Что у вас, Селезнев? Анатолий Сергеевич. Пациент прижал руки к груди. Ну, когда же, наконец? Я уже третий день жду операции. Что делать, голубчик, что делать? Врач широко развел руками, воздел глаза к потолку, как будто проверял, хорошо ли работают светильники. «Что делать? У нас всего одна операционная, пациентов много. И у некоторых более срочные показания. У вас же плановый, Селезнев. Подождите еще денек». «Еще денек? Ну, денек, другой. А никак нельзя это ускорить?» «Ну, почему же нельзя?» Врач пристально взглянул на пациента. В его глазах проступило выражение глубокого раздумья. «Всегда можно что-то придумать, если постараться». «А вы постарайтесь». Пациент подошел вплотную к врачу. В его руке появился конверт. Врач быстро оглядел коридор, и конверт исчез в кармане его халата. В глазах появилась симпатия. «Думаю, Селезнев, можно что-то придумать», — сказал он, взяв пациента за локоть. «Будем готовить вас к операции. Действительно, сколько можно ждать?» Проводив пациента удовлетворенным взглядом, врач направился к координаторской. Однако перед входом в нее столкнулся с незнакомым человеком. Высоким мужчиной лет сорока, с длинным породистым лицом, какой обычно называют лошадиным, и с коротким ежиком седоватых волос. Он не был врачом, во всяком случае, не из этого отделения. Не был он и пациентом. Слишком уверенно и независимо держался, и слишком здоровым выглядел. Кроме того, он был неправильно одет. Хороший темно-синий костюм, модные ботинки. Пациенты так не одеваются. Даже весьма обеспеченные пациенты приходят в больницу в чем-нибудь попроще, чтобы вызвать сочувствие и сострадание. «Анатолий Сергеевич...» Проговорил незнакомец с негромким, но властным голосом. Анатолий Сергеевич Лизюков. — Да, это я, ответил врач, почувствовав себя как-то неуютно. Он захотел поставить этого незнакомца на место и проговорил строгим голосом: "Почему вы в уличной обуви? В отделение можно входить только в сменной обуви или в крайнем случае в бахилах. А мы здесь не содержимся". — отозвался незнакомец. — Мы с вами сейчас уйдем из отделения. — Мы с вами? Брови врача удивленно поднялись. — Я никуда с вами не пойду, я очень занят. Мне нужно готовить больного к операции. — Ах, ну да, Селезнева дождался, наконец. Или проявил аналитические способности и сумел ускорить процесс. Незнакомец как бы случайно взглянул на карман халата. «Не понимаю, о чем вы». Анатолий Сергеевич взялся за ручку двери. «Извините, мне некогда». «Прекрасно понимаете». Да вы, собственно, кто такой?» «А вот это вам знать не обязательно». «Очень интересно. Раз вы не хотите представиться, я с вами никуда не пойду». «Пойдете, Анатолий Сергеевич, пойдете». Врач отвернулся и снова взялся за ручку двери, но незнакомец проговорил ему в спину. Вы меня даже не спросили, куда я хочу вас пригласить. И куда же? Я хочу, чтобы вы взглянули на одного человека. Какого еще человека? На Константина Леденцова? Это ведь вы подписали свидетельство о его смерти. Ну, допустим, я. Врач снова повернулся к собеседнику, и в его глазах появилась тревога. и вы указали как причину смерти острую сердечную недостаточность. Так оно и было. Так вот, я хочу, чтобы вы еще раз взглянули на Лезенцова и подумали. Может быть, вы увидите другую причину? А вот это не получится. Анатолий Сергеевич усмехнулся. Лезенцова кремировали. Надо же, вам об этом уже сообщили, значит, вы очень беспокоились». Как бы что ни всплыло. «Ничего это не значит», — огрызнулся врач. «Просто я знаком с человеком, хорошо знавшим Леденцова, и случайно узнал...» «Не доверяйте случайной информации. Она может быть преждевременной». «Ваш информатор поспешил». «Так что? Хотите еще раз взглянуть на труп Леденцова?» «Мне некогда». «А придется». Анатолий Сергеевич Лезюков и сам не понял... как переоделся в цивильное, как покинул родное хирургическое отделение, как вышел из больницы и оказался на заднем сиденье большой черной машины. Рядом с ним сидел крепкий парень в темном костюме с каменным подбородком и непроницаемым взором. Еще один, удивительно похожий на первого, сидел за рулем. Рядом с водителем находился тот самый седоватый человек с лошадиным лицом. Анатолий Сергеевич вздрогнул и обратился к своему соседу. «Куда мы едем?» Тот, однако, ничего не ответил и даже не шевельнулся. «Но мне нужно готовить пациента Селезнева к операции», — страдальческим тоном проговорил врач. «Он уже несколько дней ждет своей очереди». Сосед опять ничего не ответил. Зато седоватый человек повернулся и процедил. «Боюсь, что придется вернуть ему деньги». «Какие деньги?» Анатолий Сергеевич хотел возмутиться, но передумал. Этот человек знает слишком много, и нет смысла изображать перед ним невинность. Тем более что-то подсказывало Лизюкову, что этого человека интересуют не его маленькие шалости с конвертами, а кое-что более серьезное. Машина некоторое время петляла по переулкам Петроградской стороны, затем выехала в какие-то ворота и, наконец, остановилась, Анатолия Сергеевича достаточно грубо высадили и провели к крыльцу двухэтажного особнячка до революционной постройки. Двое крепких парней сопровождали его с двух сторон с прежними каменными лицами. Войдя в холл, они направились к лифту. Людюков удивился. «Зачем нужен лифт, если в доме всего два этажа? Разве что для инвалидов?» Но вскоре ему пришлось удивиться еще больше. Лифт поехал не вверх, а вниз. Через несколько секунд кабина остановилась, Анатолия Сергеевича вывели из лифта, провели по узкому коридору, и он оказался в операционной, самой настоящей, хорошо оборудованной, ничуть не хуже той, в которой Анатолий Сергеевич работал по утрам. Необычным было то, что посреди операционной на ярко освещенном столе лежал не подготовленный к операции пациент, а труп. Причем труп с располосованной грудной клеткой и выставленными на показ внутренними органами. «Узнаете?» — проговорил голос за спиной. Лизюков обернулся и увидел все того же седоватого типа с лошадиным лицом. «А что должен?» фыркнул Анатолий Сергеевич. «Вообще-то должны. Так что, вы этого человека, точнее, этого покойника, раньше не видели?» «Нет, не видел. Очень странно. Седой протянул ему какую-то бумагу. Это ведь ваша подпись?» «Вроде бы моя». Лизюков прочитал первые строчки. «Свидетельство о смерти. Леденцов Константин Михайлович. Причина смерти — острая сердечная недостаточность». — Так ваша эта подпись, — повторил Седой. — Моя. — Интересно. Свидетельство о смерти подписали вы, а этого покойника раньше не видели. — Ну, может быть, и видел, — замялся Лизюков. — Разве всех упомнишь? — Я не всех своих живых пациентов помню, а вы хотите, чтобы еще и покойников, тем более в таком виде после вскрытия, знаете... «Вскрытие очень меняет внешность». «Я ничего не хочу», — перебил его Седой. «Точнее, я хочу только выяснить истину. Вы подписали это свидетельство, даже не видя умершего, за глаза, так сказать». «Ничего подобного», — огрызнулся Лизюков. «Я сделал все, как положено, осмотрел его, определил причину смерти и оформил надлежащие документы». «Это вряд ли». Седоватый господин повернулся и громко проговорил, обращаясь к кому-то третьему. «Александр Иванович, какова, на ваш взгляд, причина смерти этого человека? Может это быть острая сердечная недостаточность?» Только теперь Лизюков заметил, что кроме него и Седова в операционной был еще один человек, немолодой мужчина в голубой хирургической униформе. в закрывающее лицо маски и защитных пластиковых очках. Явно коллега. Незнакомый хирург сдвинул маску на подбородок и проговорил уверенным сухим голосом. Ни в коем случае. Сердце у него в отличном состоянии, что даже удивительно в его возрасте и при его образе жизни. Тогда от чего же он умер? Чтобы дать стопроцентно верный ответ, мне нужно провести лабораторное исследование тканей. Но уже сейчас по состоянию внутренних органов и по косвенным признакам я могу сказать, что он отравлен. Эксперт определит точный состав яда. Со своей стороны скажу, что я уверен в отравлении. Спасибо, Александр Иванович. Седой повернулся к Лизюкову. Как видите, ваш коллега не подтвердил причину смерти, которую вы указали в свидетельстве. Ну, мало ли что, говорит мой коллега, медицина — это не точная наука. И у двух врачей вполне может быть разное мнение по одному и тому же поводу. Для того и создают консилиумы. Это так, заговорил незнакомый хирург, снимая шапочку. Но одно дело — разное мнение, высказанное после всестороннего осмотра, и совсем другое. если недобросовестный врач оформляет свидетельство о смерти, даже не взглянув на труп». «То есть как это «не взглянув»?» — возмутился Лизюков. «Я его осмотрел». «А что я не делал вскрытие, так я не патологоанатом?» «Я определил причину смерти, исходя из вторичных внешних признаков, таких как посмертные гематомы, синюшное окрашивание тканей. Ну, вы же врач». «Вы должны это понимать. Именно потому, что я врач, вы не сможете убедить меня своими совершенно безграмотными заявлениями. Все внешние признаки указывают не на сердечную недостаточность, а на отравление. Но я опытный врач, и не мог настолько ошибиться. Просто сейчас прошло слишком много времени с момента смерти, и теперь уже нельзя поставить достоверный диагноз». Произошли слишком большие органические изменения. Тем не менее, основные признаки отравления по-прежнему налицо. А вы поставили свой диагноз, даже не взглянув на труп. Это клевета. «Это вовсе не клевета», — снова вступил в разговор седоватый мужчина. «Вы ведь участвовали в конференции практикующих хирургов, которая проходила в Москве несколько дней назад». — Ну да, участвовал. Стало быть, в этот день, который указан в заключении. Вас вообще не было в городе. — Так? — Выходит, так. — растерянно промямлил Лизюков. В торговом центре терраса, как всегда, царило оживление. А Южный Атриум, о котором говорил неизвестный злоумышленник, был, пожалуй, самым людным местом. Только теперь Надежда всерьез задумалась, как она в такой толчее определит нужного человека. Здесь и хорошего знакомого не сразу найдешь. Что уж говорить про человека, которого ни разу в жизни не видела. До назначенного времени оставалось десять минут. Надежда подошла к эскалатору, поднялась на второй этаж и нашла на открытой галерее удобное место, откуда хорошо просматривался весь атриум. Сверху было гораздо лучше видно снующих внизу людей, но их все равно было слишком много, чтобы узнать среди них того единственного, которого она хотела найти. Тем более, что Надежда его никогда не видела и не знала никаких примет. В общем, как в детской сказке. «Найди то, не знаю что». Правда, Надежда Николаевна могла сразу исключить большую часть толпы. Тех, кто целеустремленно двигался через атриум – оглядывая магазинчики и бутики вокруг. Ее интересовали только те, кто стоял на месте или двигался кругами, без определенной цели кого-то ожидая. Впрочем, и таких людей было много. И тут у Надежды появилась замечательная мысль. Она опасливо огляделась по сторонам, вытащила злополучный телефон, доставшийся ей от покойника, и набрала тот номер, с которого звонил неизвестный шантажист. При этом Надежда внимательно оглядывала стоящих внизу, в огромном атриуме людей. Она заметила трех человек, которые разговаривали по мобильному телефону. Высокую девушку с длинными светлыми волосами Надежда отбросила сразу. Таинственный голос в трубке был мужской. Пригляделась внимательно к представительному мужчине средних лет в приличном твидовом пиджаке. Но к этому мужчине подошла интересная женщина лет сорока в нарядном шелковом платье. Они расцеловались и двинулись к небольшому ресторану. Мужчина чуть приобнял свою спутницу за плечи, и на лице его была такая радость, что надежда мгновенно исключила этого человека из списка подозреваемых. Остался только один подозрительный тип — невысокий тщедушный мужичок с зачесанными на лысину редкими бесцветными волосами, с маленькими, близко посаженными, бегающими глазками и острым вытянутым носом, который делал своего обладателя похожим на большую крысу. Сходство еще усиливалось от того, что он то и дело поводил этим носом по сторонам, словно к чему-то принюхиваясь. Ну да, он оглядывал окружающую толпу, пытаясь понять, кто ему позвонил. Надежда почувствовала что-то вроде разочарования — Прислушавшись к своим чувствам, она поняла их причину. Подсознательно она ожидала увидеть кого-то серьезного, по-настоящему опасного, такую демоническую личность, а тут мелкий жулик, жалкое создание. Вместе с тем она немного успокоилась. Такой тип вряд ли может причинить Даше или Лиде серьезный вред. Однако, раз уж она сюда пришла, нужно довести дело до конца, ну хотя бы выследить этого шантажиста. Надежда торопливо спрятала телефон в карман, спустилась на первый этаж и устремилась к тому месту, где только что стоял похожий на крысу тип. Спускаясь на эскалаторе, Надежда Николаевна потеряла его из виду и теперь вертела головой, вглядываясь в толпу и стараясь отыскать знакомую фигуру. На том месте, где он только что стоял, теперь болтали две девчонки лет восемнадцати. Скользнув по Надежде равнодушными взглядами, они продолжили свой разговор. Надежда прошла дальше, снова огляделась и, наконец, увидела в дальнем конце отрюма тщедушную фигуру с зализанными на лысину волосами. Шантажист быстро удалялся, однако, приглядевшись к нему, Надежда поняла, что идет он не по своей воле. С двух сторон его поддерживали два рослых парня спортивного вида. «Нет», — подумала Надежда, приглядевшись к этим двоим, — «не спортивного, а самого, что ни на есть, делового». Коротко стрижены, аккуратно одеты, в одинаковых темных костюмах, с одинаковым каменным выражением лиц. Впрочем, лица Надежда видела лишь мельком. В данный момент перед ее глазами маячили две широкие спины. Даже в костюмах было видно, что мускулистые». Шантажист чуть ли не висел в руках двух слишком серьезных молодых людей, вяло перебирая ногами. Время от времени он вертел головой, словно пытаясь кого-то найти в толпе, и каждый раз один из провожатых чувствительно тыкал его кулаком в бок, чтобы пресечь эти попытки. Впрочем, если особенно не приглядываться, можно было подумать, что через толпу пробираются три закадычных «приятеля», Один из них немного перебрал спиртного, и двое других поддерживают его, чтобы тот не потерял равновесие. Хотя, конечно, если поразмыслить, то у этих троих было мало общего. Видно, что люди ведут его куда-то для дела, а не просто так. В первый момент Надежда почувствовала злорадство. «Так тебе и надо. Не будешь угрожать порядочным людям». Но уже в следующую секунду подумала, что не все тут так просто, и что те двое, которые ведут шантажиста под руки, выглядят куда серьезнее, чем он сам. И не стали бы эти парни возиться с таким огрызком, если бы не стоял за ним кто-то более сильный. И если Дашей и Лиде грозит серьезная опасность, то не от хлипкого мужичка с зализанными волосами, а от тех, кто стоит за ним». Тут подозрительная троица, за которой наблюдала Надежда, свернула к лифтам. В это время как раз открылись двери кабины, и они скрылись из виду. Надежда стремилась следом за ними. Конечно, она не хотела оказаться в одной с ними кабине, но не хотела и потерять их из виду. Кабина поползла наверх. Надежда нажала на кнопку вызова, но все кабины, как назло, были наверху. Рядом с Надеждой тут же оказалось человек восемь, который тоже хотели ехать на верхние этажи. Так что, когда кабина наконец подъехала, Надежда едва сумела в нее втиснуться. Кабина медленно двинулась наверх. Через ее стеклянные стены можно было видеть проплывающие мимо магазины, снующую по ним публику. Надежда вертела головой, чтобы не пропустить подозрительную троицу, на каком этаже они вышли. Лифт проехал мимо второго этажа, мимо третьего. «Вам на четвертый?» Вежливо осведомился у Надежды мужчина лет сорока. Оказывается, кроме них в лифте больше никого не осталось, все остальные вышли. «Ага, на четвертый!» — кивнула Надежда. Кабина снова поплыла вверх. И тут Надежда их увидела. Они стояли в тупичке, образованном галереей третьего этажа, В этом конце галереи не было никаких магазинов, соответственно, не было и людей. Наверное, там размещались технические службы торгового центра. Над головой у мужчин находился неисправный потолочный светильник. Он то вспыхивал, освещая лица резким искусственным светом, то газ, оставляя их в полутьме. На первый взгляд трое мужчин разговаривали – Однако, приглядевшись, Надежда поняла, что один из плечистых напарников держит чедушного шантажиста за локти, так что тот не может пошевелиться, а второй о чем-то его спрашивает. Видимо, шантажист ничего ему не ответил или ответ не удовлетворил спрашивающего. Только тот, выждав секунду, ударил чедушного типа в солнечное сплетение. Удар был короткий и молниеносный, так что если бы Надежда не следила за происходящим, она бы ничего не заметила. Шантажист дернулся от боли, закашлялся и обвис. В это мгновение неисправный светильник снова вспыхнул, ярко осветив его лицо, мертвенно-бледное, осунувшееся, покрытое испариной. Второй парень встряхнул шантажиста, прижал к хромированным перилам галереи, и, как только тот пришел в себя, последовали новый вопрос — И новый удар. Надежда метнулась было к двери лифта, но кабина уже плыла наверх. «Я же вас спросил, на какой вам этаж?» Недовольно проговорил мужчина в лифте. «Да-да», — отозвалась Надежда, — «все в порядке. Мне показалось, что я увидела знакомого». Теперь сцену на галерее от нее заслонил огромный рекламный баннер. Наконец кабина доехала до четвертого этажа. Надежда выскочила из нее и заметалась в поисках ведущего вниз эскалатора. Эскалатора она не нашла, но нашла обычную лестницу и припустила по ней вниз. Добежав до третьего этажа, Надежда рванула в том направлении, где видела подозрительную сцену. Правда, сначала повернула не в ту сторону и оказалась в большом обувном магазине, где проходила распродажа и было полно посетителей. Выйдя из магазина, Надежда на этот раз правильно сориентировалась, и нашла тот тупичок, который видела из лифта. Вот нервно мигающий потолочный светильник, то заливающий галерею резким неоновым светом, то погружающий ее в таинственную полутьму. Вот хромированные перила, которым парень в темном костюме прижимал тщедушного шантажиста. Только теперь в тупичке никого не было. Ни двух так похожих друг на друга парней, ни их трясущейся жертвы. Надежда удивленно огляделась по сторонам, не души. Она перегнулась через перила галереи. Внизу, как муравьи в растревоженном муравейнике, сновали по атриуму покупатели. Только вот среди них Надежде никак не удавалось найти знакомые фигуры. Тогда она достала телефон, найденный в кармане покойного Константина, и снова... вызвало тот же самый номер. Однажды этот трюк уже помог ей вычислить шантажиста в толпе посетителей торгового центра. Но на этот раз внизу было слишком много людей, и Надежда поняла всю бессмысленность этого занятия. И тут она услышала знакомый звонок, только доносился он не снизу, а сзади. Мобильный телефон звонил у нее за спиной, точнее не звонила, а мелодично позванивал. Надежда вздрогнула и обернулась, ей показалось, что кто-то подкрадывается к ней сзади. За спиной у нее, как и прежде, не было ни души, но мобильный телефон продолжал звонить.